Часть третья. Не кажется ли вам, Марвель, продолжал Карл IX, что если бы вы оказались дьяволом или, по крайней мере, заменили его хоть на минуту, то быть может, вы порадовали бы моего кузена Гиза? На губах Марвеля ещё билых от испуга появилась демоническая усмешка, и они выговорили: "Да, государь, но не в моей власти разверзнуть землю. Однако «Если память мне не изменяет, вы разверзли ее для доброго домуи. На это вы мне ответите. Разверз, но с помощью пистолета. Он у вас не сохранился?» «Простите, государь, но из аркебуза я стреляю лучше, чем из пистолета», ответил разбойник, почти оправившись от страха. «Эх, какая разница!» — сказал Карл. «Я уверен, что мой кузен Гиз не станет придираться к таким мелочам». Но мне нужно очень надежное, меткое оружие. Быть может, придется стрелять издалека. — В этой комнате десять аркибус, — сказал Карл Девятый. — И я из каждой попадаю в золотой и икю за сто пятьдесят шагов. Хотите? Попробуйте любую. — Государь, с великим удовольствием! — воскликнул Марвиль, направляясь к той, что принесли утром и поставили в угол. — Нет, только не эту, — заразил король. Ее я оставлю для себя. На днях будет большая охота, и там, я надеюсь, она мне послужит. Но любую другую можете взять. марвиль снял со стены одну из аркебуз. — А теперь, государь, скажите, кто этот враг? — спросил убийца. — Почему я знаю? — сказал Карл, уничтожая мерзавца презрительным взглядом. — Хорошо, я спрошу герцога Дегиза, — пролепетал Морвель. Король пожал плечами. Нечего спрашивать, герцог Дегис вам не ответит. Разве на такие вопросы отвечают? Кто хочет избежать виселицы, тем надо иметь смекалку. Но как я его узнаю? Я же сказал вам, что он ежедневно проходит под окном каноника. Но под этим окном проходит много народу. Может быть, вы, ваше величество, соблаговолите указать мне хоть какую-нибудь примету? Что ж, это проще простого. Например, завтра он понесет под мышкой красный сафьяновый портфель. Этого достаточно, государь. У вас все та же лошадь, которую вам подарил ДМИ, и скачет она по-прежнему? Государь, у меня самый быстроногий берберский конь. О, я нисколько не беспокоюсь за вас. Но вам полезно знать, что в монастыре есть задняя калитка. Благодарю вас, государь. Помолитесь за меня Богу. Что? Тысячи чертей. Лучше сами помолитесь дьяволу, только с его помощью вы избежите петли. Прощайте, государь. Прощайте. Да, вот еще что, господин де Дамарвель. Если завтра до десяти часов утра будет какой-нибудь разговор о вас, или если после десяти не будут говорить о вас, то не забудьте, что в лувре есть каменный мешок. И Карл IX опять принялся спокойно и мелодично насвистывать мотив своей любимой песенки. Глава 4. Вечер, 24 августа 1572 года. Читатель уж верно помнит, что в предшествующей главе упоминался некий дворянин по имени Ламоль, которого с нетерпением поджидал Генрих Наварский. Как и предсказывал адмирал, этот молодой человек приехал в Париж вечером 24 августа 1572 года. Въехав через городские ворота Сенс-Марсель и довольно презрительно, посматривая на живописные вывески гостиниц, в большом количестве стоявших и справа и с левой стороны, он направил взмыленную лошадь к центру города, проехал площадь Мобер, Малый мост, мост собора Богоматери, затем по набережной и, наконец, остановился в начале улицы Бресек, впоследствии переименованной нами в улицу Арпсек. Это новое название мы и сохраним ради удобства нашего читателя. Название «Арпсек», видимо, понравилось Ламолю, и он поехал по этой улице. На левой стороне его внимания привлекла великолепная жестяная вывеска, которая со скрипом покачивалась на кронштейне и позванивала колокольчиками. Ламоль опять остановился и прочитал название «Путеводная звезда». То была подпись под картиной, наиболее заманчивой для проголодавшегося путешественника. В темном небе жарится она огне цыпленок, а человек в красном плаще взывает к этой новоявленной звезде, воздевая к ней руки и кошелек. — В этой гостинице отличная вывеска, — подумал дворянин, — а ее хозяин, наверное, малый не промах. К тому же я слышал, что улица Арпсек находится в русском квартале. «Если только заведение соответствует вывеске, и я устрою здесь как нельзя лучше». Пока новоприбывший мысленно произносил этот монолог, с другого конца улицы, то есть от улицы сент ан подъехал другой всадник и тоже остановился, восхищенный вывеской путеводной звезды. Всадник, уже знакомый нам хотя бы по имени, сидел на белой испанской лошади и носил черный камзол, с чёрными агатовыми пуговицами. На нём был тёмно-лиловый бархатный плащ, чёрные кожаные сапоги, шпага с чеканным стальным эфесом и парный к ней кинжал. Описав его костюм, перейдём к описанию его наружности. Это был молодой человек, лет двадцати четырёх, двадцати пяти, загорелый, с голубыми глазами, тонкими усиками, со ослепительно белыми зубами, которые, казалось, озаряли его лицо, когда он улыбался своей ласковой грустной улыбкой и, наконец, безупречно очерченным на редкость красивым ртом. Второй путешественник являл собой полную противоположность первому. Из-под шляпы с загнутыми вверх полями выбивались густые вьющиеся светло-рыжие волосы и глядели серые глаза». сверкавший при малейшем неудовольствии таким ослепительным огнем, что начинали казаться черными. У него был розоватый оттенок белой кожи, тонкие губы, рыжие усы и великолепные зубы. Высокий, плечистый, он представлял собой довольно распространенный тип красавца. И пока он ездил по Парижу, оглядывая все окна по тем предлогам, что ищет вывеску, женщины засматривались на него. Что же касается мужчин, то они, возможно, были бы не прочь высметь и чересчур русский плащ, и облегающие штаны, и допотопного фасона сапоги. Но смех переходил в любезное пожелание. «Да хранит вас Бог», как только они замечали, что лицо незнакомца способно в одну минуту принять самые разные выражения, кроме одного — выражение доброжелательности, свойственного смущенному провинциалу. Он первый и начал разговор, обратившись к другому дворянину, который, как мы заметили, разглядывал гостиницу «Путеводная звезда». — Черт побери! Скажите, сударь! — произнес он с ужасным горским выговором, по которому сразу узнаешь уроженца Пьемонта среди сотни других приезжих. — Далеко отсюда до Лувра. — Во всяком случае, наши вкусы как будто сходятся, это очень ясно для моей особы. — Сударь, — отвечал другой дворянин, — с провансальским выговором, таким же характерным в своем роде, как и пьемонтский акцент первого собеседника в своем.